Вообще, с тех пор, как люди стали сооружать свои жилища в несколько этажей, чердачные помещения всегда были приютом для гениев. Ввиду сказанного, ни один человек, преклоняющийся перед аристократией ума, не должен чувствовать себя униженным знакомством с чердаками, сквозные стены которых всегда должны быть священны для почитателей великих имен. Если бы все знания человечества, все его искусство, все дарования, получаемые им от природы, и весь огонь, похищаемый им с неба, были разложены на отдельные груды, и мы могли бы указывая на них по порядку говорить: эти вот блестящие мысли вышли из недр великолепных гостиных среди взрывов звонкого смеха и сияния прекрасных глаз. Это глубокое знание было добыто многолетним усидчивым трудом в тихом, отдаленном от мирского шума кабинете, где с тесно заставленных книжных полок, с ясной, ободряющей улыбкой, смотрела паллада. Та вон груда собрана с многолюдной улицы, а другая рядом, с усеянных маргаритками расистых лугов. То та груда, которая оказалась бы самой высокой, заставила бы нас сказать. Это вот скопление всего самого лучшего на земле. Упоительная музыка, поражающие ум и чувства картины, миропотрясающие слова, великие мысли и смелые подвиги. Все это было задумано и создано среди нужды и всяческой скорби, в убогих, тесных, холодных и сырых зимой, знойных и душных летом чердаках. Оттуда, с этих амвонов у подножия которых шумят бурные прибои житейских волн, светочи человечества выпускали свои крылатые мысли лететь по пространству веков. Оттуда, с этих неприглядных вышек, убранных жалким скарбом, с этих презираемых всеми чердаков, одетые в лохмотья, истинные Юпитеры низвергают свои гремящие молнии, потрясая ими целый мир». Да, засаживайте ваших светоносцев в помещение для ненужного хлама, запирайте их ключом бедности, забивайте наглухо задвижки их дверей, принимайте все зависящие от вас меры, чтобы ваши лучшие люди не могли во всю свою жизнь выбраться из своих тесных клеток, оставляйте этих людей умирать там с голоду, смейтесь, когда услышите их удары в накрепко заделанные двери. Забывайте о них среди вашего веселья и ваших торжеств. Делайте все это, но помните, что ваши узники могут захотеть и отомстить за себя. Не все, подобно баснословному фениксу, поют в минуты смертельной агонии умиротворительные песни. Иногда они изрыгают и яд, который вам волей-неволей придется вдыхать потому что не в ваших силах запечатать им уста. Вы можете лишь держать их запертыми в клетках нужды. Если им самим не отворить дверей своих темниц, они могут выбить слуховые окна и через них дать волю своим мощным голосам, которые, гремя на высоте, будут услышаны внизу. Засадили же вы бурного Руссо на самый убогий из всех чердаков, улицы Сен-Жака, Париже, и издевались над его бессильными воплями. Однако отзвуки этих воплей вызвали великую французскую революцию, и в наши еще дни цивилизация питается ими, да, наверное, долго еще будет питаться. Что касается меня, то я люблю чердаки, но, разумеется, только бывать на них, а не обитать. Для этого они в самом деле слишком неудобны. Они требуют чересчур много утомительной беготни вверх и вниз по лестницам, напоминая нам беличье колесо. Их покатые потолки представляют слишком много случаев, чтобы разбить о них голову, а ночные серенады кошек на кровлях над самой головой слишком уж надоедают таким близким соседством. «Нет, для жилья дайте мне квартиру в первом этаже», одного из пышных дворцов на Пикадилли. Как бы я обрадовался, если бы нашелся такой благодетель для меня. Но как место для размышлений предоставьте мне чердак на высоте десяти лестниц в одной из самых населенных частей Лондона. Я вполне разделяю симпатию Гера Тейфельс Дрейка к чердакам. В них действительно есть что-то величавое, благодаря их высокому положению. Я люблю посидеть под самой крышей, поглядеть на кишащий внизу людской муравейник, послушать глухой рокот людского моря, безустанно переливающегося по узким артериям улицам необъятного города. Какими крохотными кажутся с этой высоты люди, не больше муравьев, копошащихся в своих лабиринтах. Какими ничтожными кажутся результаты всех их трудов и стремлений. Какими ребяческими забавами представляются все их ссоры, грызня, драки между собой. Их глупые, озлобленные крики и вопли лишь слабым отголоском достигают до верха. Они там волнуются, беспокоятся, страшатся, веселятся, ликуют и умирают. Я же, ничем не возмутимый, сижу под облаками и переговариваюсь только со звездами. Самым интересным чердаком был тот, который много лет тому назад я делил с одним из своих приятелей. Из всех причудливостей, нагроможденных между Брэдшоу и Хэмптон-кортом, эта мансарда была самой причудливой. Архитектор, по плану которого была устроена эта прелесть, быть может и был очень знающим, но, по моему слабому разумению, он годился скорее для устройства замысловатых ловушек и капканов чем человеческих жилищ. Никакая фигура Эвклида не может дать верного понятия об этом помещении. Оно имело семь углов, две его стены сходились в одном пункте, а окно приходилось над самой печкой. Кровать наша стояла между дверью и посудным шкафом, другого места для нее не было. Когда нам нужно было достать что-нибудь из шкафа, мы лезли на постель на которую и попадало большинство предметов, вынимаемых из хранилища. Благодаря этому наша постель к ночи всегда представляла нечто вроде потребительской лавки на паях. Самым необходимым предметом был уголь, который мы вынуждены были держать в нижнем отделении шкафа. С огромным трудом, лежа поперек постели, мы захватывали его совком и ползком спускались с ним с постели, Причем, разумеется, большая часть этого черного вещества сыпалась на одеяло и подушки. Как мы не старались поаккуратнее совершать эту угольную операцию, она нам всегда плохо удавалась. Самый критический момент наступал тогда, когда мы во время обратного путешествия с постели достигали ее середины, где распустившиеся пружины матраца образовывали большой горб. Не сводя внимательного взгляда с совка, наполненного углем. И, удерживая дыхание, мы делали чудеса ловкости, чтобы избежать предательского горба. Но как-то непременно случалось, что мы постоянно попадали на него, и подталкиваемые пружинами кувыркались на спину, а уголь рассыпался куда попало. Часто приходится слышать или читать, в какое восхищение приходят люди при виде угольных залежей. Мы с товарищем каждую ночь спали на таких залежах. Но, сказать по правде, никаких восторженных чувств при этом не ощущали. Очевидно, все на свете условно. Несмотря на то, что наш чердак был единственным в своем роде, архитектор при созидании его все-таки не истощил всей своей гениальности, судя по тому, что устройство всего дома также отличалось изумительной замысловатостью. Все двери в доме отворялись наружу, что представляло большое неудобство для тех, то стремился в них войти одновременно с выходом кого-нибудь из них. Синей совсем не было там, где им следовало быть. Изобретательный строитель ухитрился поместить их совсем не в надлежащем месте, и парадная дверь отворялась прямо на лестницу, которая вела вниз, в погреб. Новички, не знавшие этих особенностей, не успев расслышать предупреждения отворявших им парадную дверь, стремглав летели по ступенькам вниз. Люди мнительные и раздражительные были вполне уверены, что попали в нарочно устроенную для них ловушку и, барахтаясь на спине около предательской, как и все в этом доме, лестницы, вопили, что их хотят зарезать или, по меньшей мере, ограбить. Но стараниями хозяев недоразумение вскоре выяснялось, и потерпевший извлекался наверх, отделавшись только легкими ушибами. Давно уже я не был ни на одном чердаке, живя в первом этаже. Но должен сказать, что большой разницы между сущностью жизни на чердаке и в нижнем этаже не нашел. Кус в жизни все один и тот же. Пьем ли мы ее струи из золотого кубка или из глиняной кружки? Где бы мы ни проводили время, оно всюду является нагруженным одной и той же смесью радостей и горестей. Больному сердцу безразлично, покрыто ли оно жилетом из тончайшего сукна или из грубой бумазеи. Смех наш не становится более веселым на бархатных диванах и креслах, чем на деревянных скамьях и стульях. Много вздохов вырывалось из моей стесненной груди, когда я жил на чердаке. Но и внизу, в комфортабельной квартире первого этажа, постигавшие меня разочарования были ничуть не легче. Жизнь отмеривает нам свои дары на колеблющихся весах, и недостаток или излишек одного уравновешивает в соответствующей мере другим. По мере увеличения наших средств к жизни растут наши желания и потребности. Обитая на чердаке или в подвале, мы рады блюду жареной рыбы самого дешевого сорта, ломтю хлеба и кружке плохого пива. Живя же в первом этаже, Мы насыщаемся самыми изысканными блюдами. Но от этого нисколько не чувствуем себя сытее. Таковы человеческие странности.